Глава 8. Жив ли Сайрос Смит? Рассказ Наба. Следы на песке. Неразрешимая загадка. Первые слова Сайроса Смита. Изучение следов. Обратно в трущобы. Ужас Пенкрофа. Наб не шелохнулся. Моряк бросил ему только одно слово. «Жив?» Наб ничего не ответил. гидаон спилет и Пенкроф побледнели. Герберт замер, крепко стиснув руки. Ясно было, что бедный негр так подавлен горем, что не заметил своих товарищей. Не слышал вопроса Пенкрофа. Журналист опустился на колени у распросёртого тела, расстегнул на Саресе одежду и приложил ухо к груди. Прошла минута, целая вечность, пока он уловил еле слышное биение сердца. Наб приподнял голову и посмотрел вокруг невидящим взглядом. На нём лица не было, так он и страдался. Разбитый усталостью, истерзанной душевной мукой, он изменился до неузнаваемости. Ведь он думал, что Сайрос Смит умер. Гедеон спилит долгим внимательным взглядом смотрелся в Смита и, поднявшись, сказал. жив Тогда на колени опустился Пенкров, прильнул ухом груди Сайреса Смита и тоже услышал слабое биение его сердца и даже почувствовал едва заметное его дыхание. «Воды!» — коротко сказал журналист, и Герберт бросился искать воды. В шагах в ста от пещеры он нашёл струившийся в песчаном ложе прозрачный ручеёк, сильно вздувшийся от вчерашнего ливня. Но чем зачерпнуть воды? В дюнах не было ни единой раковины. Тогда юноша намочил в ручье носовой платок, и помчался к пещере. К счастью, оказалось достаточным и мокрого платка. Гидеон спилит хотел только смочить Сайросу губы. Несколько капель холодной воды оказали чудесное действие. Сайрос Смит глубоко вздохнул. Казалось, даже он пытается что-то сказать. «Мы спасём его!» — воскликнул журналист. Слова эти вновь пробудили в сердце Наба надежду. Он раздел своего хозяина, осмотрел, нет ли ран на его теле. Но нигде не было ни ран, ни ушибов, ни садин Что очень всех удивило, так как волны, несомненно, пронесли его через подводные скалы, даже на руках не оказалось ни одной царапины, и было просто непостижимо, как на теле утопавшего не осталось никаких следов борьбы его со стихией, его усилий пробиться через линии рифов. Но объяснение такого удивительного обстоятельства приходилось ждать до тех пор, пока Сайрис Смит в силах будет говорить и расскажет обо всём, что с ним произошло. А сейчас нужно вернуть его к жизни. Может быть, для этого необходимы растирания? Моряк скинул с себя куртку и принялся изо всех сил растирать его закоченевшее тело. Согревшись, От этого энергичного массажа тот слегка пошевелил руками, дыхание его стало ровнее. Он умирал от истощения. Если б Гедеон Спиллет с товарищами не подоспели вовремя, инженеру Смиту пришел бы конец. — Так вы думали, что умер хозяин? — спросил Наба-моряк. — Да, — ответил Наб. — Если бы Топ не нашел нас, и вы не пришли бы сюда... — Я бы похоронил мистера Смита и сам помер бы у его могилы. Как видите, жизнь Сайроса Смита висела на волоске. И тут нап рассказал, как он нашел хозяина. Накануне, выйдя на рассвете из трущоб, он опять пошел на поиски, двинулся по берегу на север и дошел до того места, где уже был накануне. И опять, хотя и без всякой надежды, как он сам признался, нап принялся искать заглядывая в каждую впадину между скал, всматривался в поверхность песчаной террасы. Нет ли там какого-нибудь следа, который поможет его поиском Осматривал он главным образом ту часть берега, которую не затопляла вода, потому что у кромки моря прилив и отлив, чередуясь, несомненно, стерли бы все следы. Нап больше не чаял найти своего хозяина живым. Он искал тело Сайроса Смита, чтобы своими руками предать его земле. Долго искал нап Все его усилия оставались бесплодными. Казалось, на этом пустынном берегу никогда не появлялся человек. Ту полосу береговой террасы, до которой доходил прилив, усеивали миллионы раковин, и ни одна из них не была растоптана. На протяжении двух-трех сотен ярдов нап не мог обнаружить следов человека. Ярд мера длины, равная нулю целым, Девятиста в ста метра. Было ясно, что к берегу никто не приставал. Наб решил пройти ещё несколько миль. Возможно, что тело отнесено течением. Если утопленник плывёт недалеко от низкого берега, редко случается, чтобы волны рано или поздно не выбросили труп. Наб это знал. Ему хотелось последний раз взглянуть на своего хозяина. Я прошел по берегу еще две мили, осмотрел во время отлива все рифы, а в часы прилива весь берег и уже отчаялся. Ничего, мол, я не найду. И вдруг вчера около пяти часов вечера я заметил на песке следы человеческих ног. — Следы человеческих ног? — воскликнул пенкров Да, — подтвердил Наб. — И откуда же шли эти следы? — От самых рифов? — спросил журналист. — Нет, только от границы прилива. А между ними и рифами моря должно быть стерло следы. — Продолжай, нап сказал Гидеон Спилет. — Я, как увидел эти следы, словно с ума сошел. Они очень ясно отпечатались и шли по направлению к дюнам. Я побежал в ту сторону, бежал с четверть мили, держась этих следов, но старался их не затоптать. Через пять минут, когда уж стал смеркаться слышу, лает собака. Это Топ лаял. Он и привел меня сюда, к моему хозяину. И в заключении напра рассказал о том, как он горевал, когда увидел бесчувственное тело Сайриса Смита. Напрасно он пытался обнаружить в нем хоть какие-нибудь признаки жизни. Он искал мертвое тело, но теперь, найдя его, жаждал возродить в нем жизнь. Все его усилия были тщетны. Оставалось лишь отдать последний долг тому, кого он так любил. И тогда Наб подумал о своих товарищах. Наверное, они тоже хотят проститься с умершим. Около него был Топ. Разве нельзя положиться на сообразительность такого умного пса, такого преданного друга? Наб несколько раз произнес имя журналиста. Из спутников хозяина Топ лучше всех знал Гидеона Спилета. Потом Наб показал рукой на юг, и собака помчалась по берегу в ту сторону. Мы уже знаем, как Топ, руководясь инстинктом, который может показаться почти сверхъестественным, нашел дорогу в трущобы, хотя ни разу там не бывал. Товарищи Наба слушали его рассказ с напряженным вниманием. Все же оставалось необъяснимым, почему же у Сайроса Смита нет ни одной царапины на теле, несмотря на то, что лишь ценой тяжких усилий он мог выбраться из бурунов, кипящих вокруг рифов. И непонятно было также, как полуживой сара Смит мог пройти больше мили от берега к пещере, затерявшийся среди дюн. — Послушай, Набб, — сказал журналист, — так значит, это не ты перенёс сюда своего хозяина? — Нет, не я, — ответил Набб. — Стало быть, мистер Смит сам сюда добрался, это ясно, — сказал Пенкроф. — Ясно-то ясно, да невероятно, — заметил Спилет. Разрешить эту загадку мог один только Сайрис Смит. Надобно было ждать, когда он в силах будет говорить. К счастью, жизнь уже возвращалась к нему. От крепких растираний восстановилось кровообращение. Сайрис Смит вновь пошевелил руками, потом повернул голову и произнес какие-то бессвязанные слова. Нагнувшись, Набб окликнул его, но Смит, казалось, ничего не слышал и по-прежнему не открывал глаз. Жизнь пробуждалась в нём. Он шевелил руками, но то были непроизвольные, бессознательные движения. Пенкроф очень жалел, что в пещере не горит костёр, да и нельзя развести огонь. Потому что, выходя из трущоб, он позабыл захватить с собой жгут из опалённой тряпки. Этот заменитель трута было бы легче зажечь, высекая искры при помощи двух кремней. У инженера спичек не оказалось. Во всех его карманах было пусто. Только в жилетном кармане уцелели часы. Посоветовавшись, друзья Сайроса Смита пришли к единодушному решению поскорее перенести его в трущобы. Благодаря заботливому уходу товарищей Сайрос Смит очнулся скорее, чем можно было ожидать. Вода, которой смачивали его запекшиеся губы, подействовала на него благотворно. Пенграфу пришла удачная мысль — подбавить в нее мясного сока выжатого из остатков Жаркова, которые он захватил в дорогу. Герберт побежал на берег моря и принес оттуда две большие двустворчатые ракушки. Составив нечто вроде микстуры, моряк осторожно влил в рот Сайрусу Смиту несколько капель, и тот с жадностью их проглотил. Наконец он открыл глаза. Нап и журналист наклонились над ним. — Мистер Смит, — «Мистер Смит!» — позвал его Наб. Сайрос Смит услышал. Он посмотрел на Наба и Спилета, потом на двух других своих спутников — Герберта и Моряка, и каждому слабо пожал руку. Опять он произнес что-то бессвязанное, как будто те же слова, что вырвались у него в беспамятстве и выражали мысль, даже тогда не дававшую ему покоя. Но теперь эти слова можно было разобрать. «Остров или материк?» — тихо спросил он. «Да ну его ко всем чертям!» — не удержавшись, воскликнул Пенкроф. «Разве это важно? Только бы вы были живы, мистер Смит! Остров или материк? Потом узнаем!» Инженер слегка кивнул головой, соглашаясь с ним, потом как будто задремал. Гедон Спилет остался в пещере оберегать сон Сайреса Смита, а трое остальных по совету журналиста, ушли приготовить носилки, чтобы перенести больного по возможности, не беспокоя его. Наб, Герберт и Пенкроф направились к высокой дюне, увенчанной купой чахлых деревьев. Дорогой моряк всё твердил удивлённо. «Остров или материк? Вот о чём он думает! А ведь сам еле дышит! Ну и человек!» Взобравшись на верхушку дюны, Пенкроф и два его товарища Не имея иных орудий, кроме собственных рук, просто-напросто обломали самые толстые ветки довольно хилого, потрепанного ветром дерева, принадлежащего к разновидности морской сосны. Из веток они сделали носилки и наложили на них листьев и травы, чтобы Сайросу Смиту удобнее было лежать. На всю эту работу ушло минут сорок, и когда моряк нап и Герберт возвратились в пещеру к Сайросу Смиту, от которого не отходил спилет Было 10 часов утра. Инженер проснулся наконец, или вернее пришёл в себя после своего долгого забытия. На его лице, поражавшем до той минуты восковой бледностью, выступили краски. Он приподнялся на локте и посмотрел вокруг недоумённым взглядом, как будто спрашивая, где он очутился. — Вы можете выслушать меня? — спросил Спилит. — Или это очень утомит вас? — Говорите, — ответил инженер. «А, по-моему, мистер Смит будет слушать вас еще лучше, если отведает вот этого желе из Тетерева», — сказал моряк. «Отведайте, мистер Сайрос. Это Тетерев, частное слово, Тетерев», — добавил он, подавая Смиту свое желе, в которое он добавил на этот раз немножко мяса. Сайрос Смит съел несколько кусочков, все остальное разделили между собой его проголодавшиеся товарищи и нашли свой завтрак довольно скудным. — Ну, не беда, — сказал моряк. — В трущобах поедим получше. Надо вам сказать, мистер Сайрос, у нас вон там, в южной стороне, есть собственный дом в три комнаты, с постелями и с печкой, и в кладовой у нас лежит несколько десятков птичек, которых Герберт называет «куруку». Носилки для вас готовы, и как только вы немного оправитесь, мы вас перенесем в нашу квартиру. спасибо! «Друг мой», — ответил инженер, — «ещё часок-другой полежу тут, и можно будет отправиться. А теперь рассказывайте, Спилет». Журналист поведал обо всём, что произошло, и, описывая события, о которых Сайрис Смит не мог знать, рассказал, как воздушный шар выбросило на берег, как его пассажиры вступили на какую-то неведомую землю, по всей видимости, необитаемую хотя еще неизвестно, что она собой представляет, остров или материк, как они устроили себе убежище в трущобах и как стали искать Сайреса Смита. Рассказал о самоотверженных поисках Наба, о том, как многим они обязаны сообразительности верного пса Топа и так далее. «Так вы, значит, не на берегу меня нашли?» — слабым голосом спросил Сайрес Смит. «Нет», — ответил гедон Спилетт. — И значит, не вы перенесли меня в эту пещеру? — Нет. — А далеко до нее от рифов? — Ну, с полмили будет, — ответил Пенкроф. — Вам удивительно, мистер Смит, как вы сюда попали, а мы еще больше этом удивимся. — В этом деле странность какая-то, — заметил инженер. Постепенно оживляясь, он с возрастающим интересом слушал своих товарищей. — Да, странно, — согласился Пенграф. — А можете вы рассказать, что с вами было после того, как вас смыло волной? Сара Смит старался собраться с мыслями, но он мало что мог вспомнить. Волной его выбросило из сетки аэростата, и он погрузился в воду на глубину в несколько сожений. Потом выплыл на поверхность. В полумраке он заметил около себя какое-то живое существо, боровшееся с волнами. Это был топ бросившийся на помощь хозяину. Подняв глаза, Смит уже не увидел воздушного шара. Лишь только инженер и его собака выпали из сетки, и тяжесть аэростата уменьшилась. Он стрелой взлетел в высоту. И вот Смит оказался среди бушующих волн на расстоянии в полумили от берега. Он пытался выплыть, напрягал все силы. Топ поддерживал хозяина, ухватившись зубами за его одежду. Но вдруг стремительное течение подхватило его понесло к северу, и тут захлестнула волна. И после получасовой борьбы он пошел ко дну, увлекая за собой топа. С этого мгновения и до той минуты, когда он очнулся на руках у своих друзей, он ничего не помнил. «Ну так верно, волны выбросили вас на берег», — сказал Пенкроф. «И у вас хватило сил дойти сюда, ведь Наб нашел на песке следы ваших ног». «Да, должно быть...» — Так и было. — раздумчиво сказал инженер. — А других следов вы не заметили на берегу? — Ни единого, — ответил журналист. — Да если бы вдруг и появился в грозную минуту какой-то неведомый спаситель, почему же он бросил вас после того, как вырвал из пучины океана? — Вы правы, дорогой Спилет. — Послушай, Наб, — добавил инженер, пристально глядя на своего слугу. — Может быть, это все-таки ты? «Может быть, от горя у тебя тогда в голове помутилось, и ты запамятовал?» «Да нет, какая нелепая мысль!» «А следы эти еще целы?» — спросил сара Смит. «Да, некоторые целы», — ответил Наб. он там, у внутреннего склона этой дюны, следы сохранились. Они были тут защищены и от ветра, и от дождя, а все другие бури уничтожила». Пенграф. — сказал Сайрос Смит. — Возьми, пожалуйста, мои башмаки, посмотри, подходят ли они к отпечаткам на песке. Моряк выполнил его просьбу. Вместе с Гербертом он пошел вслед за Набом к тому месту, где сохранились следы на песке. Оставшись наедине с репортером, Сайрос Смит сказал. — Здесь произошло что-то необъяснимое. — Совершенно необъяснимое, — подтвердил Гидеон Спилетт. — Не будем пока вникать во всякие загадки, дорогой Спилет. Поговорим об этом позднее. Через минуту Набб и Герберт вернулись. Никаких сомнений быть не могло. Подошва вошмаков сайроса Смита точности совпадала с уцеревшим отпечатком. Итак, следы на песке принадлежали сайросу Смиту. — Ну вот, вот и хорошо, — сказал он. — Значит, это у меня самого был провал в памяти, в котором я... — заподозрил Наба. Я шел как лунатик, совсем не сознавая, что куда-то иду. А привел меня сюда Топ, привел, следуя своему инстинкту. И он же спас меня из волн Иди сюда, Топ, иди, хороший мой пес. Красавец-пес с радостным визгом бросился к хозяину и, конечно, был награжден за свою преданность бесчисленными ласками. Читатель, безусловно, согласится, что объяснить спасение Сайроса Смита как-нибудь иначе было невозможно, и что эта часть целиком принадлежала Топу. Около полудня Пенкроф спросил инженера, можно ли теперь перенести его в убежище. Вместо ответа Сайрос Смит усилием воли заставил себя подняться. Но тут же ноги у него подкосились, и чтобы не упасть, он ухватился за плечо Пенкрофа. «Ладно уж, ладно», — сказал Пенкроф. «Подать карету, господину инженеру!» Принесли носилки, покрытые мягким мхом и травой, уложили на них Сайроса Смита и понесли его к берегу. Пенкро взялся за носилки спереди, она б сзади. До трущоб надо было пройти 8 миль, а так как нести больного следовало медленно, не спеша и, вероятно, предстояло часто останавливаться, то путники рассчитывали, что они доберутся до места часов через 6. По-прежнему дул сильный ветер, но дождь, к счастью, перестал. Лёжа на носилках инженер приподнялся на локте и оглядывал берег, особенно верхнюю террасу. Он не промолвил ни слова, но смотрел внимательно, и несомненно, очертания этого побережья, его пески и скалы и леса запечатлелись в памяти инженера Смита. Однако часа через два усталость взяла своё, и он вытянулся на насилках и заснул. В половине шестого вечера маленький караван достиг среднего угла гранитного кряжа, а вскоре добрался до трущоб. Все остановились. Носилки опустили на землю. Сара Смит не проснулся, так крепко он спал. К крайнему своему удивлению, Пенкров увидел, что буря, бушевавшая ночью, изменила уже знакомую картину. Произошли довольно значительные обвалы. На песке лежали скатившиеся большие глыбы, весь берег ковром устилал толстый слой водорослей. Очевидно, волны, перекатываясь через островок, доходили до подножия гранитного кряжа. Перед входом в убежище земля была изрыта. Несомненно, и на эти глыбы бросались приступом сокрушительные морские валы. Страшная догадка мелькнула в голове Пенкрофа, и он опрометью кинулся в каменный проход, но тотчас же выбежал оттуда и замер у входа, растерянно глядя на товарищей. Огонь потух, мокрая земля превратилась в грязь, опалённая тряпица, которая должна была заменять труд, исчезла. Море, проникнув в глубину коридора, всё там перевернуло, всё уничтожило.